Глава 14. Алексис. Сразу за дверью огромные передвиждания стены ширмы, утопающие в тени, разбивали склад на сектора. С высокого потолка свисали промышленные светильники, большинство из которых оказались отключены. Киран был прав. Внутри царил мрачный полумрак. Донован на миг застыл возле ближайшего прохода, затем сделал шаг и быстро скрылся из виду. Тан обогнал Брея и проделал то же самое. Мгновение, и его массивная фигура исчезла. Бриа шла, сжимая мою руку. Я следовала за ней, но недостаточно быстро. Девушка дернула меня за собой. И она еще называла Кирана микроменеджером, чья бы корова мычала. По другую сторону передвижной стены находились столы с аккуратными стопками бумаг и другими вещами. Стульев не было. Я заметила лишь одну единственную табуретку. Пол идеально чист. Вокруг столов много места, проходы свободны для движения. В середине склада офисный пейзаж сменялся рядами промышленных стеллажей, организованных в виде кубов, заполненных коробками. К каждой коробке был прикреплен белый лист бумаги. Темные силуэты скользили по полу и стеллажам. Как я и говорила, основное освещение было отключено. «Идеальное место для краж», — прошептала я, уже не отставая от Бриа. Киран крался следом, изредка дотрагиваясь до моего плеча. Я не представляла, зачем он это делает. Точно не для того, чтобы направить налево или направо. «А тени?» «Здесь есть камеры ночного видения», — тихо ответил Киран. «Ах, вот оно что!» «Логично. Вот почему с воровством у меня не ладилось. Я привыкла воспринимать все буквально». Тан и Донован, которых я смогла разглядеть, когда глаза привыкли к полутьме, — одновременно повернулись к Брия. Она кивнула и схватила меня за руку еще крепче. «Пора, я попробую найти души», — сказала она. «А ты осмотрись». «Я самая сильная здесь, за исключением Кирана, а меня попросили осмотреться на практически пустом складе». «Разве тут никого нет?» — спросила я. «Наверняка были. Вот почему мы ждали отмашки от Тана». Брия замедлилась и опустила голову. Они полагаются на камеру, но Киран позаботился об этом заранее. И снова я приняла вещи за чистую монету. Но мне не хотелось осматриваться. Я хотела помочь. Брия говорила, что моя магия проходила между плоскостями. Я должна почувствовать это и воспользоваться преимуществом, не вгрызаясь в сердцевины людей. В памяти всплыло гудение заброшенного дома с призраками. Вибрация заклинаний, ползущих как змеи вдоль стен. Я автоматически почувствовала магию, очутившись поблизости. Я не пыталась, все произошло само собой. Что если я попробую? Смогу ли я ощутить ее издалека? Сосредоточившись на воспоминаниях о ходуме с привидениями, я позволила завесе реальности отодвинуться. Почувствовала, как пульсирует души за чертой. И уловила черту. Но не увидела ее. Ветра уже не было. Моя душа была спокойна. Но потом внезапно я почувствовала знакомую мягкую вибрацию. Слева. Легкое гудение, исходившее из того же места, охватило мое тело. Я высвободила руку и с закрытыми глазами крутанулась в сторону вибрации. Ноги двигались самостоятельно, как в тот день, который я провела в доме, в котором томились призраки. Но вдруг чья-то широкая ладонь схватила мою руку. Киран. Однако он потянул меня как раз влево, вероятно, мимо стола. В конце концов, душ на складе немало. Когда вибрация и гул достигли пика, я открыла глаза и моргнула, обнаружив темно-серую стену. Протянув руку, почувствовала предупреждение для душ. «Держись подальше». «Должно быть конкретным душам вход сюда воспрещен». «Брия», — прошептала я, ощутив пульсацию души за стеной. «Ни одной, нескольких». У меня неприятно защекотало в животе. Неожиданно все души резко замерли. Насторожились. Меня окатила волна паники, и я резко прекратила поиски. Что, если души принадлежали живым людям, и я только что поймала какую-то из них? Я могла провалить операцию. Я чувствую выпалила брия поспешив ко мне о да с ума сойти здесь все серьезно она сняла рюкзак и огляделась как мы попадем внутрь черт возьми тан проговорил киран хотя голос полубога был тихим но жестким и твердым он приказывал тан молча шагнул вдоль стены, выставив руки и изучая обстановку они заперты объяснила я притиснув пальцы к стене больше я пока ничего не разберу Но черта наверняка заблокирована, а еще... Я сжала зубы, когда поняла, что вибрация пробудилась и даже усилилась. Это произошло почти случайно и служило доказательством того, что я использовала способности неосознанно. Судя по моему предыдущему опыту, я уверена, что здесь здоровые души. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Киран. Валенс не пытался медленно убить их. Он хотел довести всех до истерики и безумия. Брия толкнула меня локтем. До меня дошел смысл сказанных слов. Киран обязательно подумает о матери. Но сейчас я не собиралась делиться с ним информацией о доме с плененными призраками. «Он держит их на складе, но не наказывает», — добавила я. «Ты можешь наказывать души?» — спросил он. «Вероятно, да», — беспечно ответила я, нетерпеливо постучав по стене костяшками. Мне хотелось увидеть, что за ней скрывалось. Тан достал пузырек из кармана брюк и быстро распылил содержимое. Невидимый поток воздуха поймал и рассеял белое облачко. Тан продолжал шагать вдоль стены, изредка распыляя порошок. «Вдобавок ты можешь растворять их», — зашептала Брия, — «почти как кислотой. Ты способна сделать так, чтобы душа больше никогда не вернулась. Иногда меня просят о подобной услуге». В таких случаях по-настоящему мерзкие ублюдки не могут воскреснуть и вернуться в тела». Киран шумно выдохнул. «Он пощадит твою мать», — искренне приободрила я Кирана. «Да, он контролирует ее душу, использует ее». Я отвернулась от стены и уставилась на столы невидящим взглядом. «Валенс управляет ей с помощью и шкуры, ведь твоя мама шелки, а представители этого народа изначально связаны с морской стихией» пробормотала я. То же самое он делал и при ее жизни. Он предпочел держать ее в неволе на маленьком острове в океане. Я кивнула, и мой взгляд скользнул по проходу. «Клетка в виде моря. Или в море. Логично. Вот где находится шкура». «Ни один пункт из списка матери не находится в море», возразил Киран. «Хотя кое-что расположено рядом с водой, но на суше, на скале, высоко». Я покачала головой. «Нет, не пойдет. Твоей маме нужна шкура во время прилива, в пребывающих волнах. Она сможет принять свое истинное обличье, будет в естественной среде, но не сможет получить свободу. Какой же вален сурод!» «Это ведь лишь догадки?» — уточнила Брия. «Да», — ответила я. Догадки после долгого сидения на расшатанном стуле возле палаток. Дело обычно происходило на магической ярмарке, где я постоянно выслушивала жалобы людей, которые описывали свои контакты с призраками, и наоборот. Если вникнуть в эти ужасы, легко понять, каким образом смертные мстят друг другу, как навязывают желания призракам. Возможно, я ошибаюсь, но, чёрт, мой вывод кажется разумным. В последний раз твои предположения действительно были таковыми, но теперь... Похоже, не полностью парировала Брия. «Сэр!», Сэр" — вмешался Тан. Он отмахнулся от белого облачка и продемонстрировал нам свою находку. Поток воздуха втягивал порошок в стену. Значит, там имелась дверь. «Штаны карга — отличный выбор», — проворчала я, следуя за остальными. «Теперь понятно. Однажды я удостоюсь их, а не комбинезона из спандекса». «Почему бы сперва не напялить леггинсы, которые полностью закрывают щиколотки?» — фыркнула Брия. «Надо двигаться к цели маленькими шажками». «Брия!» — незамедлительно рявкнул Киран. Брия замолчала. Люди Кирана всегда знали, что именно от них хотел полубог. Брия приложила ладонь к потайной двери. Даже вблизи я с трудом различала контуры, да и те не скрывали детали. Например, как открыть дверцу. Много душ, свободных, заявила Брия, закрыв глаза. Хозяев нет, внутри никого. Ты уверена? Спросила я, опять стиснув зубы. Мне хотелось мысленно проникнуть туда и проверить самостоятельно, но я не могла рисковать. Вдруг души, которые я почувствовала, принадлежали живым людям. брия открыла глаза, вскинула брови, и на лбу девушки пролегли морщинки. Ты о чем? что внутри нет людей. «Вон там защелка, встрял Тан. «Открыть дверь, сэр». «Подожди». Киран уставился на брея в ожидании ответа на мой вопрос. «Никаких людей, я не сомневаюсь». По кивку босса Тан пригнулся, и палец громил и исчез в отверстие в стене возле пола. Раздался щелчок, трещины почернели, и дверь отворилась. Тан выпрямился. «А он хорош» заметила я попятившись именно поэтому он входит в шестерку бреа осторожно распахнула дверь заглянула в проем и медленно скользнула внутрь тан последовал за ней предварительно посмотрев по сторонам они исчезли а я в свою очередь не шелохнулась в чем дело спросил киран посмотрев на часы на запястье интересно в курсе ли полубог что у меня скоро день рождения «Здесь очень мощная душа. Они почувствовали, что я их засекла. Я боюсь того, что увижу». Кира наглянулся. Зорн, Донован, Джек и Боман достали телефоны и направились к столам. Киран повернулся ко мне. «Я буду рядом. С тобой ничего не случится». «Конечно, они меня не тронут, но мне от этого не легче».